Локти потом искусаешь. «Что я вообще тут делаю?» — разозлился на себя Фандорин, Тоже еще выискался, любитель запретных наслаждений. Дома бы лучше сидел с детьми, радовался, что жив остался. Он положил на стол деньги, бросил последний взгляд на Валю, отправившуюся танцевать с одним из кавказцев, и она и ее кавалер заливисто хохотали. «Незнакомка права», — подумал Николас, — «пусть Валя играет со своими сверстниками». У них собственные игры, они разговаривают на одном языке. Она не из тех девушек, которых нужно провожать до дома. Да и вряд ли Валя проведет эту ночь одна. Проходя мимо бара, чуть сконфуженно кивнул роковой женщине. Та болтала по мобильному и небрежно помахала пальчиками с длинными алыми ногтями. Вышел на ночную улицу, вдохнул чудесный московский запах дождя, асфальта и гнилой листвы с приправой выхлопного газа. Сесть за руль, включить музыку, Подростковой поры. Еще не опопсевшие биджис, диск, одесса. Ехать по пустой магистрали домой, где спят дети. Что может быть лучше? Недалеко от входа в клуб припарковался огромный джип. Дверь автомобиля была на распашку. Гордый владелец никелированного чудища стоял в картинной позе, оперевшись одной ногой на откидную ступеньку, и разговаривал по телефону. «Кажется, Москва побивает все рекорды по количеству сотовых аппаратов на душу населения», мимоходом подумал Фандорин. «Проблем нет», — говорил хозяин джипа, «молодой мужчина в дорогой кожаной куртке и дымчатых очках. Это ночь-то. Своему невидимому собеседнику. Сейчас сделаем». И вдруг властно придержал проходившего мимо Фандорина за рукав. «Николай Александрович, садитесь в машину», сказал он негромко, Сквозь стекла блеснули очень спокойные, но неприятно сосредоточенные глаза. С вами хотят поговорить. Надежда на то, что все обошлось, рассыпалась в один миг. Вот оно, то самое. Сердце сжалось в Черносливину. И тем не менее Николас сделал вид, будто ничего не понимает, ни о чем не догадывается. «Со мной?» — преувеличенно удивился он, сам чувствуя неестественность своей интонации. Но кто?» «И зачем?» Сказал бы и сакраментальное. «Вы меня с кем-то путаете, да вот беда!» Обратились по имени и отчеству. Оглянулся назад, увидел, что двое клубных вышибал смотрят в эту сторону. Немного приободрился. «Никуда я с вами не поеду!» — объявил он. И попытался высвободиться. Тщетно. Очкастый держал его за рука в двумя пальцами, но пальцы эти были стальными. Сзади раздались тихие шаги, и в спину Фандорина. Уперло что-то твердое, круглое, небольшого диаметра. Он сразу догадался, что именно. Хотя никогда прежде ему не приставляли к позвоночнику дулу пистолета. «Без драматизма, уважаемый», — произнес все тот же мужчина. «Садимся, едем, сцен и хэппинингов не устраиваем». Грамотная, даже интеллигентная речь. Бандита почему-то напугала Нику больше всего. Он в панике оглянулся, увидел, что сзади стоят двое. У одного лицо сонное, но с уточкой, второй совсем молодой и, кажется, рыжеволосый, хотя в свете фонаря можно было и ошибиться. Хуже всего было то, что увидев оружие, вышибало, как по команде отвернулись. Очевидно, поняли, что тут не обычная потасовка, а серьезный разговор. И все же садиться в машину к этим головорезам не следовало, кто бы они ни были. Сообщники Шибякина или его убийцы. Хрен редьки не слаще. Хотят поговорить. Значит, убьют не сразу. Знаем, читали. Прикуют к батарее, станут бить, задавать вопросы, на которые у тебя нет ответа. Или, если это неуловимые мстители, устроят какой-нибудь фарсовый суд над гадом и обманщиком. Не заставляйте меня прибегать к сильнодействующим средствам. Все так же спокойно сказал мужчина, в темных очках, очевидно, бывший у похитителей заглавного. Вы ведь знаете, что один раз это уже привело к летальному исходу. Он поднял правую руку, в которой теперь был не мобильник, а что-то тонкое, металлическое, кажется, игла. А летальный исход, это он, про Шебякина. Значит, не неуловимое, наоборот. Сейчас сделают усыпляющий укол, а очнусь в наручниках, в каком-нибудь подвале, обреченно подумал Николас. Потом, как тот несчастный псих, буду лежать в луже с разинутым ртом, с стекленевшими глазами. Эй, шеф! раздался сзади яростный вопль. Куда это вы? Саня маршпа, а я.